Глава двадцать шестая. Кодовое имя — Мерзяк. Вернулись в прогулки хмурые, без настроения. Пес явно хозяйский, не потеряшка. Алена перепугалась из-за драки и только сейчас сообразила, как ей повезло, что она была в компании с Урсом, а не с одной тенькой, к примеру. А если бы так вышло? — А Урс говорит, че-то тот собак — вызвер, — сообщил Рыжик. Кто такой вы зверь? удивился Павел. Ета собака вне закона. У собака закон есть. Рыжик старательно переводил рассказ Урса о том, что нормальный пёс никогда не обидит суку, щенка или ребёнка. Но есть вызвери, псы, которые не знают и не выполняют закон. Иногда это бывает из-за того, что пёс не воспитан, а чаще из-за людей, которые злобят, вы зверивают своих собак. Такого легко можно натравить на любое живое существо, послать убивать. Котик приводил и испуганно хлопал глазами. Он вдруг представил, что было бы, если бы тогда в парке его нашёл бы не Лёша, а такой страшный вы зверь. Раз есть такой пёс, значит, есть и человек, которому доставляет удовольствие натравливать собаку на всё, что движется. Матильда хмуро прищурилась и переглянулась с Мариной Сергеевной. Обеим ситуация сильно не понравилась. Военный совет вокруг кухонного стола глубокой ночью заседал в расширенном составе. Хорошо, если этот хозяин больше в парке не появится. А если нет? Если Урс говорит, что пёс хотел убить Люську, значит он так уже делал, то есть развлеченье у него такое, да? Урс кивнул. И явно не без участия хозяина или хозяйки, уточнила Матильда. Снова кивок. Ну, всё-таки скорее хозяина. Женщина по большей части своё побережет, в драку не отправит, задумчиво протянула Марина. Да, скорее всего, именно так, кивнула Матильда. Информации маловато. Алёну и Лёху одних с собаками не отпускаем. Тиньки от ног не отходить и смотреть во все глаза. Кроме того, есть у меня идейка. Идейка заключалась в звонке Ани, хозяйки Меуна. Жили они около того же парка, но с другой стороны и могли что-то слышать про такого вызвера. Амстав, который кидается на собак? Аня хмуро покосилась на дикой плюшку. Как же, слышала, конечно. Не только слышала, но и видела. В парке он бывает редко, но метко. Эта скотина, я про мужика, наускивает пса на всех собак, которых видит. Он попытался на плюху напасть, не вышло, потому что мы гуляли в компании. Его отогнали наш дикий Гранд. Гранд это мостиф нашего знакомого. У него ещё два тоя есть: Куська и его мать. Куськи на мать? Это волшебно. Её так и зовут, рассмеялась Матильда. Э-э-э, она ваша тезка. Матильда Кузькина мать, провозгласила Матильда Романовна. Она мне уже нравится. А на нее это несчастье не напало? Прохладно было, так что Тимур, хозяин, ни Кузю, ни его мать на пробежку не взял. Повезло, потому что Матильда... Ой, простите, Матильда Романовна. Ну, Кузькина мать, она с таким характером, что сама бы на Амстафа бросилась. А она им ровно на 1/8 часть зуба. Плюшенька не пострадала? заботливо уточнила Матильда. Нет, у неё успел. Сначала его Диг в бок ударил, а потом уже Гранд примчался. Вот в Гранда этот урод впился. Только там без разницы. Там шкуры столько, что он не особо обращает на это внимания. Тимур с Олегом, правда, того, ну, набили урод уроду рожу. Нет, он чего-то там руками размахивал, типа кикбоксинг. Но Тимур сам бы занимается с 8 лет, а Олег рукопашным боем. Короче. Ну, Гранд приложил пса об дерево немного раз 10. А наши наволяли его придурку хозяину. Вот после этого их у нас и не видели. Понятно. Они привели себя в порядок, и хозяин отправился развлекаться к нам. «О, а Меон только расстраивался, что ему не дали поучаствовать. Охота закончилась сама по себе», — рассмеялась Аня. «Не уж, они у Матильды Романовны объявились». Меон с сожалением вздохнул. Он подозревал, что после Матильды Романовны ему охотиться будет не на кого. «От них же ничего не останется», — фыркнул он. Матильда только посмеялась и уточнила. А вы что-то про него знаете? Я с ним не знакома. А вот наша соседка с первого этажа, Мила Ивановна, она да знает. Зовут его Артём, фамилия. Ой, сейчас вспомню. Никулькин, во. Мила Ивановна утверждает, что парень пакостный и без тормозов. Считает себя самым крутым. Самоутверждается, значит, понимающе протянула Матильда. Да, что-то в этом роде. Он Милу когда-то толкнул в сугроб, типа она ему мешала пройти. Она и меньше не прощает, так что принялась выслеживать, что это за тип и где живет. Полагаю, за сугроб ему мало не показалось, с вопросительной интонацией уточнила Матильда Романовна. Ну, как я поняла, она пошла в его двор кормить птичек, что для нее абсолютно нетипично. Ну может же у человека внезапно проснуться любовь к орнитологии. Может? Так вот, поскользнулась бедняжка Мила Ивановна, и нога подвернулась, потому что она её потянула, когда упала в сугроб. Вот все семечки веером и полетели на его машину. А дальше уж птициус. Ой. Уделали ему машину так, что лучше бы он Милу нежно обошёл за километр. Матильда негромко рассмеялась. «Видимо, ваша Мила Ивановна из тех, с кем лучше обращаться бережно и осторожно». «Однозначно», — подтвердила Аня. Так она про него вообще все выяснила. И то, что он собаку на всех спускает, и то, что работает охранником в банке, и что кикбоксингом действительно занимался. Родители ему квартиру купили и отселили. Работа, как Мила утверждает, не пыльная, сил много, а ума нету. Кроме ума там много чего нету, раз он развлекается таким образом, рассудила Матильда, закончив разговор с Аней. И так что насмеется. Застыла Матильда перед девственно зелёным листом миллиметровой бумаги, нацелив на него остриё карандаша. Мерзейший человек, откликнулась Марина. Э, как бы этого типа обозвать, чтобы не очень неприлично было? Мерзяке назови, сокращённо М, решительно скомандовала Матильда. Пса зовут Гордей, Горд, как его мерзяк зовёт, мне Анечка сказала. Вот скотина какая. Взял прекрасное создание и сделал из него вызверя. Ну ладно. Что получается? Есть мерзяк, который получив в одном месте, переходит в другое. Как ты думаешь? Он у нас ещё появится? спросила Матильда у Урса. Пёс что-то заворчал. Рыжик тяжело вздохнул. Только недавно ему велели сосредоточиться исключительно на человеческой речи, и вот опять. Урс сказал, что наверно вернётесь. Хозяин его пошелёт. Урс был в этом совершенно уверен. Да, я тоже так думаю, согласилась Матильда. У Анни ему самому в рубиле вот он и убрался. А поражение пса его только подстегнёт. Он, я думаю, ещё искать будет, кто его гордо потрепал. Скорее всего. Марина тоже встречала таких типов. Одному даже разбил лицо после того, как он на её глазах кошку схватил за шею и ударил об угол. Марина тогда ходила с костылём после того, как ногу сломала. Костылём мирзавцу и приложила Сначала по загривку, а потом в физиономию. Кошку подобрала и была такова. Хорошая была киса, Любася. Она прожила с ними на севере еще пятнадцать лет. Правда, одна задняя лапа так и осталась короче другой. И сломанные ребра срослись криво. Но Марине и ее мужу это никак не мешало. А вот тип Марину не забыл. Попытался было выяснить отношения. Наорвался на удар коленом по причинному месту и с тех пор обходил за километр. Шепел в спину, что мол психопатка. Но ей на это было наплевать. Обращать внимание на всякую пакостницу, так никаких нервов не хватит. Так что да, скорее всего, пока этот Артём точно не убедится, что и тут его сила ничего не значит. Будет искать реванша. Ну это и плохо. Просто потому, что для какой-то собаки может быть опасно? И хорошо. Матильда переглянулась с подругой. Можно же нам немножко развеяться, пошалить. Полагаю, что не можно, а нужно, решительно кивнула Марина, а Урс просто кивнул. Он тоже понимал, что остановить это надо обязательно. Через какое-то время кроме собак и кошек могут пострадать и люди. Что такому придурку натравить пса на человека? Плёвое дело. А если это будет Алёна? Урс непревольно ощерился. Тихо, милый, тихо. Я всё понимаю, погладила его Матильда. Я тоже думаю и об Алёнушке, и о Стёпке. Стоило обеим бабушкам подумать о Степашке, который через несколько месяцев может сделать первые шаги и на улицу попасса этому мерзику. Они обе почувствовали, что термоядерная реакция в их воображении запущена, и они сами могут вырабатывать молнии для поражения угрозы. Урс покосился на дам и только фыркнул. Ни один, даже самый страшный зверь, не сильнее матери, защищающей свое потомство. Курица-кокош, охраняющая цыплят, способна заклевать хорька и прогнать лисицу. Кошка кидается на огромного пса и не думает о себе. Рвёт его и гонит прочь от котят. Кабаниха может прогнать медведя и загнать его на дерево, защищая поросят. А тут не просто мать, а целых две бабушки. Павел вернулся с работы в разгар жаркого обсуждения. Светлана, как человек эмоционально жаждала крови, а Лёда развлекалась стёбку, восхищённо глядевшего на окружающее его действие. Лёха восторженно сверкал глазами с дивана. А Матильда и Марина оживлённо расчерчивали в четыре руки планировочный лист. Похоже, к кому-то крадётся толстый и хищный меховой зверёк с севера, уточнил Павел. И кто этот обречённый человек? Как я понимаю, владелец невоспитанного Амстафа. Нет, Пашенька. Амстаф Гордей его зовут. Очень даже воспитанный своим хозяином. И аккурат по его вкусу. И да, какой же это человек. Нет, мой хороший. Это пока вроде как личинка. Ест, гадит, боится, сам угрожает. Только вот не до понимания, не до жалости, и уж тем более до любви такой еще не дорос. Хотя нет, любовь имеется к себе любимому. И это очень даже можно использовать. Матильда сложила руки на коленях, откинулась на спинку стула и рассмеялась уютненько, от чего у Павла мороз пошёл по коже. Знало он отлично этот смешок. Мы люди законопослушные, ласково улыбалась его матушка. Ничего не делаем, примус починяем, подхватила ей в тон Марина Сергеевна. Павел поёжился. По-моему, ему того. В полне можно рыть окопы и самозакапываться. Дешевле будет. Ну что ты, мой мальчик? улыбнулась Матильда. Мы так пугать не будем. А когда несколько успокоенный Павел отправился ужинать, Матильда хитро прищурила глаза. Мы пугать не будем. Мы сделаем. Никому не хочется, чтобы твоего любимца кто-то обидел. Неважно, какого размера и вида этот любимец. Крошечная тойка или огроменный складчатый мастиф. Бесшабашная люська или немного чокнутый добби. Хозяйской любви хватает, чтобы увидеть их самыми-самыми и быть самим готовыми поднакустать любого обидчика. Вменяемый хозяин даже при наличии у пса неких породных или личных особенностей характера сделает все, чтобы его собака ни себе, ни окружающим вреда не натворила. И это все верно, пока собака любима, когда она друг. Но кто же отправит друга на боль, а может и серьезные раны просто из прихоти? Но в том-то и беда, что для многих собака просто средство чувствовать себя круче, сильнее, махнее. Словно открываются за спиной темные крылья, И ноги идут уже не по асфальту, а чуть выше всех этих собаков в людишек с их шкафками. И как болезненно, когда крылья исчезают, и ты оказываешься опять вровень со остальными и даже хуже, потому что твоего урода пса, слабока и дебила кто-то побил. Ты тварь! Ты почему поддался? Ты что? Небось, поджал хвост и свалил? Ты как смел отступить? Да ни одной же раны и царапины нет. А струсил. Да я тебя. Артём здорово избил Гордея после его возвращения и дома добавил: "Не сметь отступать, пусть тебя хоть порвут. Понял? Не сметь. А то я тебя сам пришибу". Гордей сжимался в углу. Да, у Амстафав немного понижен болевой порог. Их предков делали такими столетия. Но больна были неописуема. Не от помятой шеи и ушибленной спины, не от ударов хозяина, а от его слов. Да, даже такой сильный и мощный пёс ждёт сочувствия и жалости, любви. Ну хотя бы полуоткрытой ладони, в которую можно уткнуться носом. тяжело вздохнуть, жалось на весь белый свет разом. Ничего подобного последние 2 года у горда не было. Нет, где-то очень далеко в памяти бережно хранился ласковый, тёплый и светлый клочок, сплетённый из ласковых рук, которые хватает на всего маленького гордика, из спокойного и приятного голоса, не переходившего в крик и не срывавшегося в виск. Ещё там была мама и другие щенки. Он когда-то задумывался: неужели и их тоже надо было убить? Хозяин же велит кидаться на всех собак, и на похожих тоже. Ну всё в рот. Попробуй только ещё раз проиграть. Пожалеешь, что на этот свет родился. Артём бахнул дверью и выскочил из квартиры, решил прокатиться. Водил он с 14 лет И на дороге ощущал себя королём, хотя водители, которым выпало находиться с ним на одной дороге, думали абсолютно не так, а большей части непятно. Артём, газонувший прямо во дворе и вылетевший с недопустимой скоростью из-под дворотни, конечно же не заметил милейшую пожилую даму в светлом плаще с розовым шарфиком.